«Слушай, пошли куда-нибудь», — предложил я. Моя спутница кивнула, и мы двинулись к танку возле дома офицеров. «А дома тоже не знают, где он». «Да нет у него дома», — отмахнулась Танука и снова покусала губу. Взгляд её бездумно блуждал по сторонам. «Как нет?» «Да так. Он сам не Пермский, из области, из какого-то городка на севере. Но вся работа у него здесь, друзья тоже». Вот и живет, где попало. Есть деньги, снимает комнату. А нет, мотается из дома в дом, по квартирам друзей. Он уже лет десять так живет. Зачем? Не знаю. А думаешь, просто выбраться из области в Пермь? А пишет он когда? Что же это за писатель? Денег у него нет, телефона нет, живет, где попало. Он вообще хоть где-то издавался? Как его фамилия? Севрюк. Хохол, что ли? Сам ты хохол. Просто фамилия такая. Местный он, с Урала. Он тоже год? Нет, он не год. Я наморщил лоб, перебирая в памяти писателей, которые более-менее на слуху. Фамилия и вправду звучала знакомо, но где я её слышал, в связи с чем, не вспоминалось. Севрюк, Севрюк. А как зовут? Вадим. Вадим Севрюк. Г или Пошутил я. Но шутка, похоже, оказалась с бородой. Танука только криво усмехнулась. Смотри при нём, не ляпни. Ладно, ладно. Как же его друзья находят, если надо? Или друзей у него тоже нет? Почему нет? Есть. Так и находит. Обзванивает всех и спрашивает, где Севрюк. Если кто-то знает, говорит. Моразм. Похоже, дядька не только мизантроп, но и параноик. «Тяжелая неказиста» — жизнь военного связиста. Я никогда не задумывался, какова она, жизнь российского писателя, и вообще, каков он из себя. При слове «писатель» мне представлялся лысоватый, пожилой, с аккуратной бородкой интеллигент в толстом свитере и кожаном пиджаке, непременно с трубкой. У него, естественно, дача, в крайнем случае благоустроенная квартира, где с девяти утра до шести вечера... Ежедневно идёт процесс написания шедевра. Все домашние ходят на цыпочках, а жена каждый час приносит ему чай с ванильными сухариками. Или нет, жена у него — этакая салонная дама, светская львица или модный тусовочный персонаж. А чай и сухарики приносит домработница. Горничная. Ага. Да. Я усмехнулся и поскрёб затылки. затылке. Похоже, подобные представления, рудимент совкового мышления, когда большие писатели — обласканные властью, были привилегированной кастой. А другие, опальные, у кого не получилось вовремя драть на запад, ковыряли уголь в Воркуте. Я совершенно не думал, что есть ещё другие, серые незаметные, живущие среди нас. Мы читаем их, хотя лично я предпочитаю западных, но совершенно не знаем, кто они, где и как обитают. Да и зачем нам это? Живи они на Луне, нам не было бы никакой разницы. Однажды я видел по телеку интервью с модной писательницей, автором дамских детективных романов в бумажных обложках. Она строчила их по две штуки в месяц и сетовала, что у неё руку от работы сводит. Невразительная личика, кривой ротик, глазки в кучу, сбивчивая речь. Совершенно неприметная, я бы даже сказал, неприятная дамочка. С другой стороны, не всем же быть львами толстыми. Кстати, романы у неё оказались совершеннейшая дичь компоты с телефонной болтовни собачек кошечек готовки описание фасонов платья и натужного юмора по большей части содранного с сайта анекдоты.ру все преступления главная героиня раскрывала только благодаря редкостному таланту все время путаться у всех под ногами что у него выходило ты знаешь может я читал да много чего ответила Тануха, по-прежнему думая о чем-то своем «Если бы читал, запомнил бы. «Зимний волк», «Ночь топора», «Дух воды», «Пробуждение змея». Уго, признал я. «Нехило! Он кто, детективщик?» «Фантаст. Он фэнтези пишет. Славянская». Я постеснялся сказать, что даже не знаю, что это такое. Мимо прошла женщина. С ней мальчик лет десяти. Краем уха я услышал, как пацан спрашивает. «Мам, а кто такой Карл Маркс?» Что она ему ответила и вообще ответила Ли, я уже не услышал. «Вот ведь...» — пробормотал я. «Что?» — встрепянулась станука. «Да мальчишка». «Какой мальчишка?»